Карма как закон причинности. Как величественен закон причинности. В нём заключён ответ на каждый вопрос. Человеческий ум смущается вопросом о бедствиях, но закон причинности приводит к закону кармы. Человек негодует на бедствие, но закон причинности указывает ему на его порождение. Человек изумляется странным нарушением равновесия, но космический закон взывает к высшей справедливости Кто приобщается к закону причинности духом, тот уже приобщён к истине. Если бы школы и храмы возгласили закон причинности, то и сознание было бы на высшей ступени, ибо не может продвигаться то, что разобщено со основами бытия. Правильно утверждать, что начало не может существовать без единого огня бытия. И в той же мере является космическое строительство, объединяя то, что по праву принадлежит друг другу. Так всё объединяется в космосе. Нужно принять закон причинности во всей мощи. Космическая справедливость не знает ни прощения, ни осуждения. Всё воздаётся в тончайшем соответствии с накопленными человеком энергиями. истинно сам человек прощает и осуждает себя. Владыки могут лишь указать путь и поддержать советом, но они не могут трансмутировать наши энергии без нашего к тому устремления. Истинно, если соответствие не соблюдено, человек может сгореть под лучом владык. Без иерархического начала никакое построение выдержать не может. Также нужно твердо запомнить, что, что никакого необоснованного фаворитизма не может существовать в делах и построениях Владыки. Всё строится на основах космического закона кармы или космической справедливости. Конечно, справедливость это не справедливость умов, занятых учитыванием одной жизни. Так Владыка указывает написать, что бывает кармическая связь, огненно неуязвимая, когда она связывала духов тысячелетиями и расторгнуть которую невозможно. Карма как фактор исторического развития Сейчас читаю книгу Алексиса Кареля «Men the Unknown». Немало правильных мыслей высказаны им о причинах дегенерации нашего человечества. Но все эти отдельные голоса мало чему помогут, ибо карма многих стран – настолько обозначилось, что остановить их крушение могли бы лишь широкие объединённые усилия всего населения. Но разве это достижимо при том падении морального уровня, который достигло такого разложения на большей части планеты? Но по счастью для человечества сейчас замечается пробуждение огня духа, откуда меньше всего ожидают его. Впрочем, вернее было бы сказать, откуда ни о чём не хотят ни видеть, ни слышать, ни знать. Как пишут выдающиеся мыслители, чем больше изучаешь ход прошлых и настоящих исторических событий, тем яснее становится, что поверх человеческой логики, предположений, планов и действий какая-то невидимая и неуловимая сила направляет события к непредвидимому и неожиданному решению. Эта невидимая сила Есть закон кармы, за которым стоят все, кто могут облегчить и даже ускорить рок, ибо они уже не могут ошибаться.